Глава 16. Демон электричества. Мишель проходил молчаливыми улицами. Снег смягчал звук шагов и редких прохожих. Экипажи не ездили. Было темно, который, может быть, час, подумал юноша. 6 часов. Ответили ему часы больницы Сен-Луи. Вот часы, чьё единственное предназначение измерять страдания, заключил Мишель. Он продолжал свой путь, движимый навязчивой идеей, мечтая о Люси. Иногда юноше не удавалось удержать в своём воспалённом воображении её образ. Он старался помимо воли. Мишель был голоден, даже не подозревая об этом. Привычка В морозном, обжигающем воздухе, небо блистало бесподобной красотой. Взгляд терялся в бесконечности великолепных созвездий. Не отдавая себе в этом отчета, Мишель созерцал вставшие на восточном горизонте три звезды, образующие пояс великолепного Ориона. От улицы «Приют красавец» до «Печной» путь не близкий. Надо пересечь почти весь старый Париж. Мишель пошел самой короткой дорогой. Он направился сначала на улицу Храмового, предместье. Спустился по ней до пересечения с улицей Водакачки, затем по прямой улице Тюрбего, вышел к центральному рынку. Оттуда за несколько минут он добрался до Пале Руаль. В чьи галереи он вошёл через пышный портал в конце улицы Вивьен. Сад внутри был печальным и пустынным. Его целиком покрывал гигантский белый ковёр, на котором не виднелось ни пятнышка, ни тени. Жалко топтать его. Вздохнул Мишель. Он даже не замечал, как продрог. В конце галереи в Луа юноша обнаружил ярко освещённый цветочный магазин. Он поспешил зайти туда и ощутился в настоящем зимнем саду. Редкие растения, зеленеющие кустарники, букеты свежераспустившихся цветов чего там только не было. Внешний вид Гремики настораживал. Директор заведения не мог понять, что делает здесь в богатом цветнике так бедно одетый молодой человек. Контраст был вопиющим, и Мишель сразу его почувствовал. «Что вам угодно?» — спросил недружелюбный голос. «Сколько вы можете дать мне цветов на двадцать солей?» «На двадцать солей?» — вскричал торговец с тоном высшего презрения. «В декабре месяце хотя бы один цветок!» — промолвил Мишель. «Ладно, подадим ему милостыню», — сказал себе торговец. И он протянул молодому человеку букет полуувядших фиалок. но 20 солей взял. Мишель вышел, потратив последние деньги, он испытывал странное чувство, полное иронии по отношению к самому себе. Вот я и без единого соля, воскликнул он, улыбаясь одними губами, в то время как взгляд его оставался суровым. Ладно, зато моя маленькая Люси будет довольна. Какой красивый букет! Он подносил к лицу горстку завядших цветов и упивался их отсутствующим ароматом. «Она будет так счастлива! Фиалки посреди жестокой зимы! Вперед!» Юноша добрался до набережной, пересек Сенну по Королевскому мосту, углубился в квартал инвалидов и военного училища. Этот квартал свое название сохранил. И спустя два часа после того, как покинул улицу приюта, красавец оказался на печной. Сердце его билось учащённо. Он не ощущал ни холода, ни усталости. Я уверен, она ждёт меня. Уже так давно мы не виделись. Тут вдруг к Мишеля коснулось сомнение. Не могу же я всё-таки прийти в момент, когда они обедают. Это было бы неприлично. Им пришлось бы меня приглашать. Который сейчас час? 8 часов. Ответила церковь Святого Николая, чей шпиль чётко рисовался на фоне чистого неба. "О", продолжил размышлять юноша. В этот час все уже отобедали. Он направился к дому номер 49, тихонько постучал в дверь. Он хотел сделать сюрприз. Дверь отворилась. В момент, когда Мишель бросился вверх по лестнице, его окликнул консьерж. "Куда это вы направились?" спросил он юношу, меря его глазами с ног до головы. "К месье Ришло. Его здесь нет." «То есть, как его здесь нет?» «Его здесь больше нет, если вам так больше нравится». «Месье Решло, здесь больше не живет?» «Нет, уехал». «Уехал?» «Выставлен за дверь». «За дверь?» — скричал Мишель. Он был из тех типов, у которых отродясь не бывает в кармане и соли, когда приходит момент платежа. «У него описали имущество». «Описали имущество», — повторял Мишель, дрожа с ног до головы. «Описали имущество и выгнали». «Куда?» понятия не имею, ответил государственный чиновник, принадлежавший, учитывая квартал, лишь к девятому классу. Мишель сам не ведал, как очутился на улице. Он чувствовал, что у него от ужаса волосы встают дыбом, а голова начинает кружиться. На него было страшно смотреть. Описали имущество, повторял он на бегу. Выгнали, значит, ему холодно, он голоден. И несчастный юноша, воображая себе, как, должно быть, страдают все, кого он любит, сам ощутил пронизывающую его острую боль от голода и холода, о чем было забыл. «Где они? Чем живут? У дедушки не осталось ни соли, значит, его уволили из колледжа. Его ученик, наверное, его бросил. Негодяй-мерзавец, если бы я только его знал!» «Где они?» — беспрестанно повторял Мишель. «Где они?» Попрошал он какого-нибудь спешащего прохожего, принимавшего юношу за помешанного. Она может быть подумала, что я покинул её в несчастье. При этой мысли Мишель почувствовал, как у него подгибаются колени. Он едва не упал на слежавшийся снег, но отчаянным усилием удержался на ногах. Он не был способен идти, но пустился бегом, ибо нестерпимая боль иногда вынуждает человека совершать невозможное. Он бежал куда глаза глядят, без цели и мысли. И вскоре наткнулся на здание образовательного кредита. В панике юноша бросился прочь. "О, науки!" воскликнул он. "О, промышленность!" Мишель повернул обратно. В течение часа он плутал посреди приютов и больниц, сгрудившихся в этом уголке Парижа: приютов больных детей, юных слепых, Марии Терезии, подкидыши, родильного дома, больниц Меди для Рашфуко, Кашен, Лурсин. Ему никак не удавалось выбраться из этого квартала страданий. Не хочу же я попасть в одно из этих заведений, тердил он себе, а некая неведомая сила будто толкала его туда. Он узнал о граду кладбища Монпарнас. Скорее сюда, подумал Мишель. Как пьяный он бродил по этому полю мёртвых. Наконец, сам не зная как, он выбрался на Севастопольский бульвар. В его левобережной части миновал Сорбонну, где ещё читал с огромным успехом свой курс Вечно пылкий, вечно молодой, господин Флоренс. Несчастный безумец оказался наконец на мосту Сен-Мишель. Уродливый фонтан был целиком скрыт под коркой льда и много выигрывал, будучи невидимым. По набережной Августинцев Мишель дотащился до нового моста. Оттуда рассеянным взором стал вглядываться в Сену. Неудачное время для отчаявшихся. Поскликнул он: "Нельзя даже утопиться". Действительно, река была полностью скована льдом, и экипажи могли пересекать её без опаски. Днём на реке торговали в многочисленных лавочках, а вечерами там и сям вспыхивала весёлая иллюминация. Платина Носине почивала под сугробами снега. В этом замечательном сооружении воплотилась великая идея, высказанная Араго в XIX веке. Перекрыв реку, Париж располагал в период низкой воды мощностью в 4000 лошадиных сил. Эта энергия ничего не стоила и производилась бесперебойно. Турбины поднимали на высоту 50 метров 10 тысяч квадратных дюймов воды, а каждый дюйм означал 20 кубометров воды за сутки. Посему жители города платили за воду в 170 раз дешевле, чем раньше. Они получали 1000 литров за 3 сантима и имели право расходовать... 50 л в день. Более того, поскольку вода в турбинах была всегда под давлением, улицы поливались из шлангов. На случай пожара каждое здание располагало достаточным количеством воды под очень высоким напором. Перебираясь через плотину, Мишель различил глухой шум турбин Форна Ирона и Нишлена, безостановочно вращавшихся под ледяным панцирем. Остановившись там в нерешительности, должно быть, им владела идея, в которой он не отдавал себе отчета, он повернул назад и оказался перед зданием института. Французский институт, собрание пяти академий. Ему вдруг вспомнилось, что во французской академии не осталось больше ни одного литератора, что, по примеру Лапрада, обозвавшего в середине XIX века Сен-Бе-Ве козявкой, позже два других академика наградили друг друга именем маленького гениального человечка. описанного стерном в 300 ме Шенди, том 1, глава 21, страница 156, издание Леду ЭТР 1818 год. Поскольку литераторы решительно становились всё менее воспитанными, в академию решили принимать лишь отпрысков знатных фамилий. При виде этого уродливого купола, разукрашенного жёлтыми полосами, бедняге Мишелю стало дурно, и он пошёл вверх по сене. Небо над головой было исчерчено электрическими проводами. Перекинутые с одного берега на другой, они свили нечто вроде огромной паутины, тянувшейся до префектуры полиции. Он побежал, одинокая фигура на замёрзшей реке. Луна бросала ему под ноги густую тень, повторявшую его движения с многократным увеличением. Он прошёл часовой набережный, миновал дворец правосудия, пересёк реку по меняльному мосту, чьи своды были заполнены огромными льдинами. Оставил справа от себя торговый суд, мост Парижской Богоматери, вышел на мост Реформы, длинный пролёт которого начинал прогибаться под собственной тяжестью, и вернулся на набережную острова Сите. Юноша очутился у входа в Морг. Открытый день и ночь, как для мёртвых, так и для живых, механично вошёл туда, будто искал дорогие ему существа. Его взгляд остановился на трупах, застывших, зеленоватых, вздувшихся распростертых на мраморных столах. В углу он заметил электрический аппарат, возрождавший к жизни утопленников, в которых еще хотя бы чуть-чуть теплилась жизнь. «Опять электричество!» — вскричал Мишель и бросился бежать. Собор Парижской Богоматери был на месте. Его витражи сияли, слышались торжественные песнопения. Мишель вошел в древний храм. Вечерняя месса шла к концу. Внутри после уличной темноты освещение ослепляло. Алтарь пылал электрическими огнями, лучи того же происхождения вырывались из дароносицы, которую поднимала рука священника. Опять электричество, восклицал несчастный. Даже здесь, и он опять бежал, но не настолько быстро, чтобы не услышать, как заревел орган, приводившийся в действие сжатым воздухом, который поставляла компания Катакомб. Мишель терял рассудок. Ему казалось, что демон электричества гонится за ним. Юноша пошёл к Гревской набережной, углубился в лабиринт пустых улиц, оказался на Королевской площади. Оттуда статуя Виктора Гюго вытеснила фигуру Людовика XV. Перед ним открылся новый бульвар Наполеона IV, простиравшийся до площади, посреди которой Людовик XIV устремлялся галопом к Французскому банку. Обогнув её, Мишель двинулся улицы Богоматери-Покровительницы побед. На фасаде стоявшего на углу биржевой площади дома он увидел мраморную доску с высеченной золотыми буквами надписью: "Памятник истории". На четвёртом этаже его дома Викториан Сарду жил с 1859 по 1962 год. Наконец, Мишель очутился перед биржей, ко федеральному собору сегодняшнего дня, храмом из храмов. Циферблат электрических часов показывал без четверти 12. Ночь остановилась, пробормотал про себя Мишель. Он поднялся к бульварам. Электрические канделябры испускали ослепительно белый свет, а на расстральных колоннах сверкали прозрачные афиши, по которым бежали огненные буквы электрических рекламных объявлений. Мишель закрыл глаза. Он смешался с изрядно густой толпой, валившей из дверей театров. Добрался до площади оперы, где его глазам предстала элегантная позолоченная толчея богатеев. Бросавших вызов поводу Под защитой Кашемира и Мехов Он миновал длинную очередь Газовых экипажей А затем скользнул к улице Лафайет Она вытянулась с прямой линии В полтора льет длиной Надо бежать от всех этих людей Сказал себе юноша И он бросился вперед Спотыкаясь, падая, снова подымаясь В нем все наболело Но он ничего не чувствовал Его поддерживала какая-то Сторонняя сила Чем дальше он уходил, тем больше сгущались вокруг него тишина и запустение. Вдалеке, однако, можно было различить гигантское зарево света. До Мишеля доносился страшный, ни с чем не сравнимый шум. Вопреки всему, юношу продолжало нести вперед, и вскоре его накрыл оглушительный грохот, вырывавшийся из огромного зала, где свободно размещалось 10 тысяч человек. На фронтоне Мишель прочел написанные пылающими буквами слова «Электрический концерт!» Да, электрический концерт. А какие инструменты? 200 фортепиано, соединённых между собой по венгерскому способу с помощью электрического тока, звучали одновременно под рукой одного единственного артиста. Фортепиано мощностью в 200 фортепианных сил. Бежать, бежать, воскликнул несчастный, преследуемый неотвязным демоном. Прочь из Парижа, вне Парижа я, может быть, найду покой. Теперь он тащился чуть ли не ползком. Через два часа этой борьбы с собственной слабостью Мишель добрался до водоема Виллет, но там, думая выйти к порту Обервилье, заблудился и пошел к нескончаемой улице Сен-Мор. Еще через час он огибал тюрьму для малолетних преступников, что на улице Ракет. Там зловеще-зловеще возводили эшафот, готовясь к утренней казни. По мост быстро вырастал благодаря спорой работе подпивавших себе плотников. Мишель хотел бежать от этого зрелища, но споткнулся об открытый ящик. Поднимаясь, он увидел в нём электрическую батарею. Сознание вернулось к нему. Он понял: теперь не рубили голов, убивали электрическим зарядом. Так лучше имитировалось правосудие небес. Мишель испустил отчаянный крик. и скрылся в темноте. Над церковью Святой Маргариты часы пробили четыре раза.